Глава 30. Кэрри смотрела из фургона, как Лью мечется туда-сюда, выкрикивая вопрос за вопросом. Что значит второй пилот был соучастником с самого начала? требовала она ответа. Агент Руса перерезал веревку, связывающую скота. Мальчишка чуть ли не упал на Кэрри и обвил ее руками, зажав между собой и матерью Элизу. Он обнял мать с такой силой, что малышка пискнула. "Полегче", сказала Кэри. "Всё хорошо, малыш". Мы спасены. Мне нужно знать, Лью, — тихо сказал руса обожди ты немного. Некогда ждать, — закричала Лью. Она права. Кэрри неловко выбралась из фургона с Элизой в руках. Повернувшись, поддержала скота за руку, пока тот выпрыгивал. Что вам нужно? Второй пилот. Друг Сэма, — Кэрри показала в сторону пляжа, — одернула себя прежде, чем продолжить. Вздохнув, поцеловала Элизу и протянула малышку руса «Вы не могли бы ее взять? Думаю, на сегодня они уже повидали достаточно». Опустилась на корточки перед сыном. «Теперь мы в безопасности, малыш, но маме еще нужно кое-что сделать, чтобы помочь папе. Поэтому можешь пока остаться с сестрой и агентами». Она поцеловала его в макушку и проводила взглядом. Затем повернулась к Лью. Вытерла лицо и вдруг почувствовала, как на нее навалилась усталость. «Его зовут Бен. Он тоже сириец, или Курт. Она осеклась со стыдливой неуверенностью. И у него есть пистолет. «Почему он тогда сам не разбил самолет?» — спросила Лью. Кэрри покачала головой. «Потому что им нужно не это. Им нужно, чтобы Билл сделал выбор — мы или самолет. А что теперь, когда выбора нет? Он все равно заставит Билла разбиться?» Кэрри посмотрела на пляж. Вдали можно было разглядеть, как агенты окружили тело Сэма. Они фотографировали, отмечали улики, записывали. «Не знаю», — сказала она. «Но мы только что убили его единственного родного человека. Видимо, теперь возможно все». Кэрри не смогла расшифровать выражение на лице Лью, когда та отвернулась и подняла телефон к уху. Кэрри прислушалась, о чем идет разговор. Подошел тот парень, который освободил Кэрри, и погнался за Сэмом. Представился и спросил, все ли в порядке. Кэрри обхватила его ладонь обеими руками. «Буду в порядке, когда самолет сядет», но не успела она поблагодарить его за то, что он сделал, как вернулась Лью. Оба агента ФБР стояли и молча буравили друг друга глазами. Молчание прервало Лью. «Даже не вздумай сказать «я же говорил»» и протянула ему руку. Тео сперва посмотрел на нее, потом пожал. но лица у обоих оставались каменными и настороженными. «Тео», — Лью вздохнула, — «мы еще не закончили. Есть проблема». Кэрри показалось, что ей почему-то не хочется говорить о том, что в кабине соучастник. Когда Тео понял, что самолет по-прежнему в опасности, его лицо мучительно исказилось. Кэрри удивила насколько близко к сердцу он это принимает. Молодой агент уперся руками в колени, потом резко выпрямился и полез в карман. «Она же не знает», — сказал он, яростно набирая сообщение в телефоне. «Кто не знает?» — уточнила Кэрри. Лью пропустила ее вопрос мимо ушей. «Вам известна конкретная цель в Вашингтоне?» Кэрри покачала головой. «Они ни разу не сказали». «И газовая атака», — перебил Тео, перестав печатать, — «уже была?» Кэрри опустила глаза и кивнула. «Камера была в кабине, поэтому мы не видели, что творилось в самолете, но слышали». Он на миг уставился перед собой, потом вернулся к телефону. «Они должны знать о втором пилоте», — бормотал он снова неистово печатая. «Кому он пишет?» — спросила Кэрри, теряя терпение. «Экипажу», — ответил Илью. «Бортпроводникам». «Среди них его тетя Джо». Она написала Тео. Поэтому ФБР и начала расследование. Кэрри изумленно обернулась к Тео. «Джо Уоткинс?» он поднял голову вы знаете мою тетю кэрри не могла поверить своим ушам она объяснила что билл и джо летали вместе много лет и что она сама с ней дружит от осознания что джона рейсе ее захлестнула новая волна тревоги билл никогда это не переживет сказала она он отравил собственный салон он отравил джо со всем уважением мэм сказала лью мы не знаем остановится ли он на этом Кэрри медленно склонила голову, прищурилась. «Хотите сказать, он разобьёт самолёт?» Она не спрашивала и даже не утверждала. Она обвиняла. илью оглянулась на неё. «Когда человеку представляют пистолет к виску, не думаю, что можно...» «Мне тоже представляли ответила Кэрри. «И я была уверена в том, как поступит Билл. Вы не знаете, что я отлично представляю, что выбрал бы тогда и что выберет сейчас мой муж?» Кэрри уже потряхивала от ярости. «Вы его не знаете. А я знаю. Он посадит самолет». илью пригляделась Кэрри. Резко повернувшись к Тео, бросила. «Забери ее отсюда». Тео положил руку ей на плечо и повел прочь. Уходя, Кэрри в последний момент расслышала, как Лью тихо сказала другому агенту. «Вызывайте ситуационную комнату. Я буду рекомендовать второй протокол». Кэрри развернулась раньше, чем Тео успел ее остановить. «Что еще за второй протокол?» — резко спросила она. Лью не смотрела ей в глаза. Никто не смотрел. Кэрри обернулась к Тео. «Отвечай, что такое второй протокол?» Тео не отвел взгляда, но и не ответил. Она видела, как подергиваются мышцы на его шее. Кэрри все-таки была женой командира-ветерана, пилота, летавшего 11 сентября. Она понимала ситуацию, знала, какой будет реакция военных. Знала. но хотела услышать подтверждение. Тео отвернулся к Лью. В его глазах горела обида из-за предательства. Кэрри поняла. «Вы не собьете самолет», — сказала она, повышая тон с каждым словом. «Мэм, пусть это решают профессионалы. Мэм!» Лью жестом велела увести ее. «Дайте ему шанс!» — закричала Кэрри уже в истерике. Два агента с трудом оттаскивали ее в сторону. «Вы его не знаете. Он посадит самолет. Клянусь жизнью моих детей, он придумает, как его посадить».